По знаку маркиза Жюльен поместился на самом краю стола. Не зная, как держать себя, он принялся чинить перья. Украдкой он насчитал семь человек, но ему удавалось видеть только их спины. Двое из них, казалось, держали себя с господином Даламолем как равные. Остальные обращались к нему более или менее почтительно. Вошло без доклада новое лицо. «Как странно», — подумал Жюльен. В этот салон входит без доклада. Может быть, ради меня приняли эту предосторожность?» Все встали навстречу новоприбывшему. Он был украшен теми же почетными орденами, что и трое из присутствовавших уже в этом салоне. Разговаривали довольно тихо. Жюльену оставалось судить о новоприбывшем только на основании его лица и осанки. Он был небольшого роста, широкоплеч, румян. В блестящих глазах его отражалась злоба загнанного кабана. Внимание Жульена отвлекло прибытие почти одновременно с этим лицом другого, совершенно на него не похожего. Это был высокий человек, очень худощавый, на котором было надето несколько жилетов. Взгляд его был ласков, манеры учтивы. Он напоминает старого безанцонского епископа», — подумал Жюльен. «Этот человек, очевидно, из духовенства. Ему лет пятьдесят-пятьдесят пять. Вид он имеет чрезвычайно отеческий». Вошел молодой епископ Актский. И весьма удивился, когда, оглядывая присутствующих, он заметил Жюльена. Он не говорил с ним ни разу после церемонии в Брелео. Его удивленный взгляд смутил и рассердил журена. Как, подумал он, неужели знакомое лицо всегда приносит мне неприятность? Все эти знатные господа, которых я не знаю, нисколько меня не смущают. А взгляд этого молодого епископа леденит мою кровь. Надо сознаться, что я очень странное и чрезвычайно несчастное существо. Маленький, очень смуглый человек вошел с шумом. и начал говорить от самой двери. У него было желтое лицо и немного сумасшедший вид. Лишь только появился этот несносный говорун, как образовались группы, очевидно, чтобы избавиться от скуки его слушать. Удаляясь от камина, беседующие приближались к дальнему концу стола, где сидел Жульен. Его положение становилось все более и более затруднительным, ибо теперь, несмотря на все усилия, Он не мог не слышать и, хотя был неопытен, не мог не понимать всей важности того, о чем говорили без всякого стеснения. А как эти важные особы, которых он видел, должны были желать, чтобы это осталось в тайне? Жюльен уже успел, хотя очень и не спешил, отчинить штук двадцать перьев. Но это занятие уже приходило к концу. Напрасно он искал приказания во взгляде господина Деламоля. Маркиз, по-видимому, забыл о нем. «То, что я делаю, совершенно нелепо», — думал Жульен, продолжая очинять перья. «Но лица с такими незначительными физиономиями, которые занимаются столь важными делами по собственному желанию или по поручению других, должны быть крайне осторожны. Мой злосчастный взгляд, должно быть, заключает в себе какой-то вопрос». и малопочтителен, что непременно должно их задевать. Если же я буду держать глаза опущенными, будет казаться, что я стараюсь запомнить их слова. Его смущение дошло до крайних пределов. Он услышал пристранные речи.